Глава 26 Всю дорогу, что мы ехали в Академию, я не сомкнула глаз. Смотрела по сторонам и высматривала повозки, которые нас обгоняли. Слушала незнакомые голоса на улицах, когда мы проезжали мимо мелких деревень. Я все надеялась, что принц поедет за мной, остановит повозку, распахнет дверь и ворвется внутрь, прижмет меня к лавке и поцелует так, как никогда не целовал а потом поднимет меня на руки и скажет то, чего я так ждала. «Я люблю тебя, моя Лира, люблю и всегда любил. Прости меня, дурака, за сомнение и страх. Ты моя жена, и всегда ею была». А я прижмусь к его сильной груди и отвечу, что всегда это знала и люблю его такого, какой он есть. Как же я хотела в это верить! Как билось мое сердечко, когда мы расставались! Я ведь ощущала, что он любил меня, вот только боялся признаться в своих чувствах. А быть может, это были мои фантазии, мои детские и наивные мечты. Райланд Баллард бросил меня. прошипела, не узнав свой голос, как будто он вырвался из глубины. «Бросил» и опозорил перед королем, выбрав Элис Дэй, а не меня. Я никогда не прощу ему подобной подлости. Никогда. Сжала подол платья, но даже через него ощутила, как мои ногти впились в ладошку. Мне было больно, но та боль, которую причинил мне принц, была несравнима с этой. Мне хотелось избавиться от нее, но пока не получалось. Рана была глубока, и никакими нитками ее было не заштопать. «Приехали!» крикнул возница и медленно остановил повозку укованных ворот моей альмаматер Как он и говорил, в академию мы приехали точнехонько к обеду. Видимо, он и правда знал дорогу и не раз по ней ездил. Я выглянула в окно, и мое лицо расплылось в улыбке. «Родненькая моя, как же я скучала по тебе!» Открыла легонько дверь и буквально выплыла наружу, коснулась туфельками земли, и закружилась от счастья. Я не была здесь несколько дней, а словно пропала не на один месяц. Мне казалось, что я вернулась домой. Видимо, мне необходимо было уехать ненадолго, чтобы понять, где на самом деле мой дом и где меня ждут и любят. Сердце колотилось так сильно, что я на какое-то время забыла о своем неудачном замужестве и непутевом муже, о предательстве и позоре, Я забыла обо всем и сейчас наслаждалась тем, что видела перед собой место, где хотела быть и где меня точно никогда не обидят. Возница спрыгнул с козел и встал рядом со мной. Хмыкнул. «Прекрасный день для того, чтобы вернуться в академию, да?» «А дептка?» «Нет», — махнула рукой и сняла плащ, поскольку мне стало жарко. Солнце пылало невыносимо. Я здесь училась четыре года. Закончила в этом году с высшим баллом и алмазным дипломом. Собиралась стать преподавателем по травологии. Алмазный диплом? Довольно закивал и почесал подбородок. Я слышал, такое дают не всем. Конечно, не всем. Только лучшим адептам, закончившим академию на одни десятки. Значит, тебя можно поздравить. Твой отец должен гордиться тобой. «Он и гордится», — хмыкнула. «Наверное». Повернулась к вознице и протянула ему ладонь. «Спасибо, что довезли меня досюда. Думаю, мне пора. До свидания». «Всего хорошего, милая девушка». Развернулся и пошел к своей повозке, но вдруг резко остановился и посмотрел на меня. «Скажи мне свое имя. Я хоть похвастаюсь перед своей женой» что знаком с лучшей адепткой Академии Лифланты. — Меня зовут Лира Монтера. Улыбнулась и почувствовала, как щеки мои обдала жаром. Я не привыкла к похвалам и сейчас жутко засмущалась, когда услышала подобное. — Лира Монтера, — произнес мое имя вслух. — Лира Монтера, значит. Мои аглоеды будут в восторге, узнав, что я знаком с самой Лирой Монтера. «Перестаньте!» — вскрикнула и засмеялась. «Я же никто. Просто Лира, дочь садовника». «Нет, нет!» — укоризненно закачал головой и нахмурился. «Ты не просто дочь садовника. Ты лучшая адептка академии. И закончила ее с алмазным дипломом. А сейчас собираешься здесь преподавать. Я думаю, что у тебя проблемы в личной жизни». Но ты отдала свои последние деньги, чтобы исполнить свою мечту. Но я устало качала головой, не веря в то, что говорит этот возница. «Все не так. Просто...» «Ты сильная девочка». Подошел ко мне и вернул мешочек с моими деньгами. «И у тебя все получится. Меня зовут Хью, и я к вашим услугам, Лира Монтера». В любое время дня и ночи. — Спасибо вам, Хью. Но я не могу взять эти деньги. Вы их честно заработали. — Я тоже и не могу их взять и оставить лучшую адептку Академии без гроша в кармане. — Давайте поступим вот как. Поделим деньги пополам. И чтобы отметить наше знакомство, отведаем у кухарки Эльвы лучшего супа. — Согласен. Отсыпал половину медиков мне в ладонь, а другую половину убрал в свой карман. «Ну что, идем? Война войной, а обед по расписанию». «Точно!» Улыбнулась и, перекинув накидку через руку, поспешила в академию. Только в этот раз не через главный вход, как делала это все четыре года, что здесь жила, а через черный. Мы стояли около большой кухни, в которой сейчас что-то пыхтело, скворчало, варилось и парилось. Запахи сводили с ума и заставляли живот урчать все сильнее. «Эльва, милая, положи нам по тарелочке свои самой лучшей похлебки». «Опять ты!» — крикнула повариха и вытерла руки о желтый в пятнах фартук. «Старый Хью, никак не угомонишься, м?» «Я люблю тебя, а больше — твою божественную похлебку». Расплылся в улыбке возница и мягкой тигриной походкой направился к пышечке в белом чепчике, из-под которого торчали рыжие кудряшки. «Все позер! засмеялась кухарка, стараясь избежать объятий возницы. Но это было практически невозможно. Хью вцепился в телеса поварихи и не собирался ее отпускать. Он целовал ее в румяные щечки, пока та заливалась от смеха, как юная девица. А я стояла, поджав губы, и не могла заставить себя не улыбаться. Это было так забавно. Но забавнее было другое. Почему я все еще была здесь? Я могла спокойно пойти в общую столовую и поесть там. Но я была тут и выпрашивала тарелку супа у кухарки. «Ну хорошо, Хью, садись, налью тебе тарелку» посмотрела на меня и хмыкнула. — Знакомое больное лицо, твоя подруга. — Ты что, Эльва, не узнаешь, кто перед тобой стоит? — Нет. Поставила руки в боки и, склонив голову к плечу, сощурила глаза. — Красивая, светловолосая. Ты училась здесь, верно? — Да. Довольно кивнула и улыбнулась кухарке. — Меня зовут Лера Монтера, и я хочу работать в этой академии. — Работать здесь? — хмыкнула и странно покачала головой. — Ты уверена? — Отстань от нее, Эльва. Девочка хочет стать преподавателем по траве какой-то. — Да, хочу. Преподавателем по травологии. Меня ректор Сальвиус Гудман приглашал. — А, ну раз Сальвиус, то тогда да. Подошла к плите и стала накладывать нам суп. Да вот только у нас сейчас совсем другой ректор. А вот возьмет он тебя или нет, даже не знаю.